Глава 58 «А теперь я тебя похищаю», — прошептал Паша мне на ухо, когда мы проводили последних гостей. «А как же Иван?» «Нет, я не согласна», — попыталась возмутиться я. «Иван поедет домой с Карлом, охраной и слугами. Никаких отказов». Павел был абсолютно невозмутим. Я согласилась. Мне было интересно, что он придумал. «Да хотя кого я обманываю? Я хотела почувствовать рядом с собой сильного мужчину, мою опору. Иногда же можно позволить себе слабость, иначе на завтра не будет сил». Мы сели в отдельную машину и поехали в противоположную от дома сторону. Выехали уже за город, но у меня не было даже предположений о цели нашей поездки. Судя по всему, это было свидание». А мы и всё мчались и мчались по ночной дороге. По абсолютно пустынной дороге, подгоняемой звёздами и ночным ветром. Таким тёплым. Я высунула руку в окно. Как же это было прекрасно. Казалось, ничего больше в этом мире не существует. Остановились мы только через два часа. Я уже успела задремать. Проснулась от того, что мотор перестал урчать. Я была укрыта одеялом, а под головой лежал сложенный пиджак мужа. Он тихонько потрогал меня за плечо. «Вер, просыпайся, мы приехали», — тихонько прошептал он. Я сонно потянулась и обомлела, глянув в окно. Здесь было так красиво! Впереди, в свете луны, поблескивала водная даль. Где-то слышался плеск от весел. На берегу был небольшой ресторан, но не совсем обычный. Прямо на песчаной поверхности стояли низкие столики, а вокруг них растерянно покрывало со множеством подушек. А милые маленькие официанты в колпаках и со смешными фонариками в руках сновали от столика к столику. Людей было не очень много, впрочем, как и столиков. На каждом стояли свечи с мирно мерцающими огоньками. «Где мы?» — Удивленно спросила я. «В сказке. Так что сегодня мы просто отдыхаем и живем в этом волшебстве. Это место называется «Приют влюбленных, а озеро — «Желание». Здесь обычно молоденькие парочки назначают свидание. Он улыбнулся мне». «Молоденькие, значит», — фыркнула я. «Молоденькими нас, наверное, с трудом можно назвать. Напомни мне, сколько мы уже женаты?» 12 лет. Прекрасных лет. И у нас еще большая часть жизни впереди. Поэтому да, мы молодая пара. Идем». Он приобнял меня за талию и повел в сторону столиков. Мы сидели почти с краю и наслаждались теплым ветром. Он развивал мои волосы, и прическа моя почти развалилась. Но мне было все равно. Здесь никто не обращал ни на кого внимания. Все были заняты своими половинками. Да, здесь казалось, что именно половинками одного целого. Музыка лилась откуда-то сверху. Медленная и умиротворенная мелодия придавала этому месту загадочности. А что еще нужно влюбленным? Только ночь, луна и звезды.